Общее совмещенное отражение. Так что получилось четыре неровных строчки. В голове Остебана что-то ярко вспыхнуло, и он нашел решение. Сердце часто забилось. Он быстро схватил листочки и разложил перед собой на одеяле. Да, вот оно. Только последний дурак мог сразу не догадаться. Он прижал руку к груди, пытаясь утихомирить сердце, а другой рукой зажег сигарету. Потом открепнул виски, нанеся еще один жестокий удар по желудку. Вырвал из записной книжки новый листок и вывел в две строки. «Дира фамос полипус доквид сва родера крва» аркс, Эсклимонт эстихис. Самый простой из известных способов шифровки текста — подставить вместо одних знаков другие. Предварительно составляется ключ, какая буква алфавита какой букве текста соответствует. Ключом могло служить и стихотворение из книги Фельтренелли. Четыре ключа для четырех строк на пьедесталах. Достаточно сопоставить каждую строку стихотворения с латинским алфавитом, чтобы узнать, какую букву надо заменять на какую. Следовательно, дирафамос с пьедестала первого ангела Д соответствует А И. Надо заменить на Б. Р. На С. И так далее. Эстебан Чувствовал, как кровь прилила у него к голове, в висках застучала. Он записал результат, ясности это не прибавило. Он проделал тоже со второй и третьей строчками. Ну и тут получилась полная оторобарщина. В приступе отчаяния он схватил листочки и разорвал их в клочья. Потом выкурил подряд пару сигарет, истерично кружа по комнате и терзая внутренности проклятым виски. Словно именно беззащитный желудок был виноват в очередной неудаче. Эстебан хотел позвонить Алисии и сказать, что надеется им больше не на что. Он оказался никудышным переводчиком, и еще что он любит ее. Видимо, было уже совсем поздно, когда он снова упал на постель, измученный и пьяный. В памяти, как на экране в кинозале, чередой проходили картинки. Музей в фонде маленькие сигары, которые Эдла Остман курила во время разговора, крутившегося вокруг бесов и носорогов, разгромленная квартира Алисии, город, дракон, пожирающий свой хвост. Он вспомнил разговор с Алисией в парке, О, Бороса! Герметический символ времени, Которое вечно вытекает из самого себя, И начало неотличимо от конца. Он продирался сквозь густой туман, Которым выпивка затянула ему мозги, И вдруг его осенило. Дракон, изображенный над стихотворением, Означает, что конец — это начало. На сей раз он не позволил бешено бьющемуся сердцу диктовать ему решение. Нет, указания должны поступать из мозга, а не от неведомой докучливой субстанции, подмешанной в его кровь вместе с малой долей водопроводной воды. Он медленно встал и подошел к умывальнику, полюбовался в зеркало на свои глаза, глаза страдальца, который проплакал всю ночь, оттягивая миг казни и пережевывая горькую правду. Он смочил себе лоб и подержал кисти рук под краном, потом зажег сигарету, глянул в окно и убедился, что туман над Лиссабоном был как никогда густым. На расплычатой улице различались лишь матовые фонарные шары. Он снова взял в руки записную книжку, вырвал листок